была в 20. Когда вернулась с обеда, ощутилась в относительной тишине и спокойствии. Я уже подметила, что после обеда в компании наступала своеобразная сиеста. Правда, длилась она совсем недолго. Сейчас примерно. Но в это время в приёмную народ не истекался с самыми разными делами, да и Крутов возвращался с обеда не раньше 3. И кажется, этот час я готова была полюбить всем сердцем. вернулся Крутов не один, а с каким-то мужчиной, довольно молодым и симпатичным, а ещё голантным и обходительным. О, у тебя новая секретарша, с порога одарил меня гость улыбкой до да такой, что хоть стой, хоть падай. Впрочем, на Крутова это не подействовало. Его лицо оставалось привычно хмурым. Как вас зовут, богиня? приблизился к моему столу гость и протянул мне руку. Богиня? Это что-то новенькое. Так меня ещё не встречали. Ангелина с улыбкой вложила я в его руку свою, не удержавшись от быстрого взгляда на начальника. Крутов не проявлял ровным счётом никаких эмоций, наблюдая за нами. Он просто терпеливо ждал, когда гость последует за ним в кабинет. "Приятно", прикоснулся к моей руке мужчина губами. Именно прикоснулся, быстро пожал её и выпустил. Всего оказалось в меру, и подобная старомодность пришлась мне даже по душе. «Владимир!» – представился он в свою очередь. «И мне приятно познакомиться», – вернула я ему улыбку. «Влад, ты идешь?» – подал голос Крутов. «О совещании всех поставила в известность», – перевел он на меня тяжелый взгляд. «Да, все в курсе», – бросила я взгляд на часы. До назначенного времени оставалось еще десять минут. Сделай нам кофе. Если можно, то я бы выпил зелёного чая, Ангелина, вклинился Владимир. Только не с жасмином. Этот цветок прекрасен, как и пахнет божественно, но есть его я не люблю, рассмеялся он. А вам, Ангелина, ваше имя удивительно подходит. Вы похожи на ангела. Вогнал он меня в краску, и, конечно же, от меня не укрылась презрительная усмешка Крутова. Ангел-богиня, столько приятных эпитетов за каких-то пару минут. Странным образом мне это льстило. И радовал ещё тот факт, что все эти комплименты явно разозлили Крутова. Так ему и надо. Я приготовила зелёный чай и кофе, поставила всё это на поднос. Подумала немного и туда же отправила вазочку с печеньем и смело вошла в кабинет начальника. Ангелина Вы не похожи на всех, кто работал в приёмной Сергея до да вас, сообщил мне Владимир, когда ставил перед ним чашку с чаем. Ещё бы, хмыкнул Кротов, и я удивлённо взглянула на него. Интересно, значит ли это, что вы задержитесь тут подольше? деликатно поинтересовался гость. Это вряд ли, не сдержала я гримасы, чем заслужила удивлённый взгляд Владимира. Свободно Довольно грубо указал мне Крутов на дверь. Как скажете, босс. Мне осталась я в долгу. Покидая его кабинет, размышляла на тему, что теперь ему придётся как-то объяснить всё гостю. Причину нашей короткой пикировки. Вот пусть и выкручивается сам. В том, что у Владимира появились вопросы, и даже не сомневалась. Рабочий день протекал в тягостно нервной атмосфере, к которой я уже начала привыкать. Как произошло кое-что ещё. Я была погружена в работу с головой, когда дверь в приёмную распахнулась чуть ли не с ноги. А на пороге появилась девушка, которая сразу же произвела на меня неизгладимое впечатление. Настоящая красавица, словно сошедшая с обложки глянцевого журнала. Высокая, стройная, одетая по последней моде и явно дорого. Длинные светлые волосы рассыпались по плечам девушки крупными локонами. Утончённые и правильные черты лица подчёркивал искусный макияж в стиле натурал. И больше всего поразил меня цвет её глаз небесно-голубой и очень ясный. Привет, ты новенькая или тут временно? первая заговорила со мной девушка. Она настолько неизгладимое впечатление произвела на меня с первого взгляда, что я даже не обратила внимания на то, что она мне тыкает. Я? Да, я тут работаю с прошлой недели. Кое-как получилось справиться с собой. Ну и как тебе тут? хмыкнула девушка. И в этот момент она мне кого-то напомнила, ну кого я так и не сообразила. Да пока никак, отозвалась я. Зато честно, рассмеялась она. У себя, кивнула на дверь босса. Да, Коротко ответила я: "Как доложить?" "А никак", хихикнула девушка. "Пусть будет сюрпризом". И юркнула за дверь так быстро, что я и сообразить ничего не успела. Ну и дела. Застыла я с руками над клавиатурой. И кто из нас блондинка? Уж точно не я, а вот эта красавица точно блондинка, и скорее всего любовница крутого. Каким именно мне показалось это открытие, я так и не поняла. Да и меня это не касалось. В кабинете Крутого девушка пробыла довольно долго. Я уже собиралась домой, когда она вышла и громко хлопнула дверью. «Вот же упертый баран!» В сердцах проговорила, будто самой себе. «Прости!» Тут же улыбнулась уже мне. «Это я о своем!» «Интересно, что у них произошло? Эта красотка пришла к любовничку просить денег, а он ей отказал? Вполне вероятно!» И я даже не удивлюсь. Должно быть круто в жмот ещё тот. Хоть и загребает деньги лопатой, судя по размаху его компании. Но ну, блондинке не повезло с бойфрендом, хоть внешне они и смотрится должно быть неплохо вместе. Я Олеся, а ты? Представилась девушка. Ангелина, ответила я после паузы, не доумевая, зачем ей знать моё имя. Ты не обращай внимания, что я тут ругаюсь. Это я так. махнула Олеся рукой. Да, меня это не касается. Ну, так-то да. Но не хочется, чтобы ты что-то подумала. Да я и не думаю ничего. Странно, но она словно оправдывалась передо мной. Я же скромно молчала, что упёртый баран это ещё мягко сказано. Круто в гораздо хуже, и эпитеты ему подходят куда как грубее. Ну, я побежала. Пока. Задорно сообщила Олеся, распахивая дверь. Так же широко и шумно, как когда пришла сюда. «Увидимся еще», — подмигнула она мне на прощание.